Глава шестая. Как бороться с грехами? Мы поговорили о лекарстве от греха и о силе Святого Духа, действующего нам в помощь. Мы также увидели, что должны занимать активную позицию в борьбе с грехом. Апостол Павел писал, что мы обязаны умерщвлять различные проявления греха в нашей жизни. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Послание к римлянам, глава 8, стих 13. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение». Послание к колоссинам, глава 3, стих 5. Сюда входят не только очевидные грехи, которых мы стараемся избегать, но также и более неприметные, которые мы обычно игнорируем. Согласиться с тем, что мы действительно миримся, по крайней мере, с некоторыми из них, недостаточно. Это признает любой человек, кроме, пожалуй, самого отъявленного самоправедника. В конце концов, никто не совершенен, рассуждаем мы. Но честно встретиться лицом к лицу со своими грехами – совсем другое дело. Во-первых, это требует большого смирения, а во-вторых, предполагает, что в отношении этих грехов нужно что-то предпринять мы уже не можем игнорировать их, как делали это раньше. Однако прежде чем поговорить о некоторых конкретных сферах проявления допустимых грехов среди христиан, я хотел бы дать ряд рекомендаций по борьбе с ними. Хотя могут быть случаи, когда необходимы какие-то особые подходы, существуют общие правила, применимые ко всем нашим неприметным грехам. Рекомендация первая. С грехом всегда следует разбираться в контексте Евангелия. Я уже рассматривал эту истину в главе 4, но сейчас ее необходимо повторить еще раз. Нам свойственна одна тенденция. Как только мы начинаем разбираться с какой-либо сферой греха в нашей жизни, забываем о Евангелии. Мы забываем, что Бог уже простил наш грех благодаря смерти Христа. Как сказал Павел в послании к Колосинам, глава 2, стихи 13 и 14, «Бог простил нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. И Бог не только простил нам грехи, он еще и вменил нам совершенную праведность Христа. В каждой сфере жизни, где мы были непокорны, Иисус продемонстрировал безупречное послушание. Мы склонны к беспокойству. Иисус всегда в совершенстве доверял Своему Небесному Отцу. У нас проблемы с эгоизмом. Иисус всегда был предельно жертвенен. Мы виновны в недобрых словах, сплетнях и сарказме. Иисус говорил только то, что было уместно в каждой ситуации. Он ни разу не согрешил Своим языком. Иисус прожил 33 года в совершенном подчинении нравственному волеизъявлению Бога и кульминацией этого подчинения стало исполнение особенной воли уготованной для него отцом. это было послушание до смерти и притом смерти крестной за наши грехи, как в своей безгрешной жизни так и в искупивший грех смерти иисус был безупречно послушен и праведен, и именно эта праведность вменяется всем кто верит в него, но ныне независимо от закона Явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Послание к римлянам, глава 3, стихи 21 и 22. Найтись в нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере. Послание к филиппийцам, глава 3, стих 9. Сталкиваясь с трудностями на пути умерщвления наших неприметных грехов, мы всегда должны помнить эти две истины. Наши грехи прощены, и Бог принимает нас как праведных благодаря безгрешной жизни и искупительной смерти нашего Господа Иисуса Христа. Лучшие мотивации для борьбы с грехом в нашей жизни – чем осознание этих двух славных истин Евангелия, просто не существует. Рекомендация вторая. Мы должны учиться полагаться на силу Святого Духа. Помните, что мы умерщвляем грехи в своей жизни именно Духом. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Послание к римлянам, глава 8, стих 13. Опять-таки, эта истина уже была подробно рассмотрена в главе 5, но, как и в случае с Евангелием, мы склонны забывать ее и обращаться за помощью к собственной силе воли. Это то, что я называю одной из наших настроек по умолчанию. Однако, независимо от того, насколько мы возросли, никогда не следует забывать о нашей потребности в содействующей силе Святого Духа. Нашу духовную жизнь – Можно сравнить с двигателем электроприбора. Он совершает всю работу, но при этом постоянно зависит от внешнего источника электропитания, без которого просто ни на что не способен. Таким образом, мы должны развивать в себе осознание постоянной зависимости от святого духа. Рекомендация третья. Полагаясь на святой дух, мы вместе с тем должны осознавать свою ответственность в том, чтобы усердно предпринимать все необходимые практические шаги для борьбы с нашими грехами. Я знаю, что постоянно держать в уме обе эти истины, нашу зависимость от Бога и нашу ответственность, сложно. Мы склонны делать акцент на одной из них, пренебрегая другой. В этом нам поможет мудрое высказывание одного из писателей прошлого. «Трудись так, словно все зависит от тебя, и при этом уповай на Бога так, словно ты вообще не трудился. Рекомендация четвертая. Необходимо распознать конкретные сферы допустимых грехов. Именно этому посвящены последующие главы, в которых мы один за другим рассмотрим многие неприметные грехи. Читая каждую из этих глав, просите Святого Духа помочь вам увидеть, есть ли в вашей жизни признаки соответствующего греха. Это, конечно же, потребует смирения и готовности открыто признать свой грех. Распознав его, поразмышляйте над тем, какие ситуации провоцируют вас согрешать в данной сфере. Понимание обстоятельств и событий, побуждающих к греху, поможет умертвить его. Рекомендация пятая. В борьбе с каждым из неприметных грехов необходимо использовать соответствующие фрагменты Писания следует выучить их наизусть, размышлять над ними и молиться о том, чтобы Бог с их помощью помог нам справиться с выявленными грехами. Как сказал псалмопевец: "В сердце моём сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою". Псалом 118, стих 11. Слово сокрыл означает приберёг на будущее. В 1999 году мир захлестнула волна тревожных ожиданий в преддверии 1 января 2000 года. Никто не знал, как поведут себя компьютеры при переходе часов к этой дате, и звучали самые разнообразные мрачные прогнозы о глобальном коллапсе торговли, которая сегодня во многом зависит от компьютерной техники. В результате многие люди запасались впрок продуктами питания и предметами первой необходимости. Однако все страхи, связанные с этой так называемой «проблемой 2000», на поверку оказались напрасными. Компьютеры преодолели черту 1 января 2000 года безо всяких сбоев. Как бы там ни было, это происшествие превосходно иллюстрирует смысл слова «сокрыть». Люди запасались товарами впрок на черный день, имея в виду возможные будущие нужды. Именно так и происходит, когда мы помещаем в сердце библейские тексты. Мы запасаемся на тот случай, если они понадобятся нам в будущем, в ситуациях, когда мы переживаем искушение пойти на поводу у неприметных или очень даже заметных грехов. Разумеется, заучивание фрагментов Писания это вовсе не волшебный эликсир, действующий сам по себе. И их необходимо применять в жизни. Но если мы запоминаем библейские тексты, говорящие о неприметных грехах, и молимся на их основании, то в конкретных ситуациях Святой Дух своевременно приведет их нам на ум, чтобы напомнить о Божьей воле, предупредить об опасности и помочь правильно отреагировать на искушение. Для того, чтобы помочь вам в этом, в ходе рассмотрения отдельных допустимых грехов, я буду предлагать те или иные фрагменты Писания. Рекомендация шестая. Мы должны культивировать практику молитвы о тех грехах, с которыми миримся. Это предполагалось во второй рекомендации о необходимости довериться Святому Духу, и в пятой, когда речь шла о молитве на основании заученных наизусть библейских текстов. Тем не менее, молитву важно обособить как один из основных способов борьбы с грехом, потому что именно через молитву мы осознанно признаем свою потребность в Святом Духе и видим постоянное присутствие в своей жизни устойчивых проявлений греха. Молитвы о неприметных грехах могут быть двух видов. Во-первых, нам следует молиться об этом регулярно, по установленному плану, например, во время ежедневного утреннего общения с Богом. Во-вторых, мы должны прибегать к кратким, спонтанным молитвам о помощи Святого Духа, каждый раз, когда сталкиваемся с ситуациями, провоцирующими нас тем или иным образом согрешить. Рекомендация 7 К своей борьбе с неприметными грехами полезно подключить еще одного или нескольких верующих. Это, конечно же, должны быть отношения взаимной молитвенной поддержки, когда мы стремимся увещевать и ободрять друг друга. Писание учит нас, что двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Экклесиаст, глава 4, стихи 9 и 10. Если мы хотим достичь успеха в борьбе с грехом, то нам необходима взаимная чувствительность, доверительность и подотчетность, сопровождаемая молитвой друг за друга и ободрением. Эти советы кажутся вам слишком пространными. В таком случае, возможно, имеет смысл изложить их конспективно. Придерживайтесь Евангелия. Полагайтесь на Святого Духа. Помните о своей ответственности. Распознайте конкретные терпимые грехи. Заучите и используйте соответствующие фрагменты Писания. Культивируйте практику молитвы. Заручитесь поддержкой одного или нескольких верующих. Стараясь следовать данным рекомендациям, помните о том, что ваше сердце – это поле сражения плоти и духа, и в этой партизанской войне первое иногда берет вверх. Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Послание к Галатам, глава 5, стих 17. И когда вы нацелились на какой-то конкретный грех, пытаясь умертвить его, ситуация, прежде чем улучшится, может даже ухудшиться. В этом нет ничего необычного. Поэтому мужайтесь. Святой Дух будет использовать такие моменты непокорности и поражения, чтобы позволить вам яснее увидеть, насколько глубоко укоренились ваши неприметные грехи. И как сильно вы зависите от его помощи. Итак мы приступаем к исследованию характерных грехов с которыми зачастую миримся. В процессе этого я постараюсь давать и другие практические советы касающиеся тех или иных грехов. однако в каждом из случаев применимы представленные выше семь обобщенных рекомендаций. С учетом вышесказанного прежде чем двигаться дальше советую вам как следует усвоить материал данные главы